Третий этап – бодифлекс и еда. Есть или не есть? Во-первых, милые дамы, никогда не садитесь на необоснованные диеты. Я говорю необоснованные, имея в виду непредусмотренные состоянием вашего здоровья. Существуют специально разработанные лечебные диеты. Они определены для людей, страдающих такими заболеваниями, как сахарный диабет, пищевая аллергия и другие. Для таких пациентов разрабатывают индивидуальное меню, в состав которого входит пища без сахара, соли с пониженным содержанием холестерина, кофеина и других веществ. В нашей стране женщины не обращают внимания на название диет. Авторитетом в выборе режима питания становятся звезды шоу-бизнеса или кино. Но есть ли в этом смысл? Задайте себе этот вопрос. Вы уверены, что, употребляя в пищу только те или другие продукты, вы похудеете? Да, ваш организм начнет перестраиваться, а это уже влечет за собой небольшую потерю в весе. Через месяц вы действительно можете значительно потерять в весе, но это нездоровый способ похудения. Обмен веществ уже нарушен, организм недополучает нужных веществ. И пусть вас не удивляет слабость, нервозность и выпадение волос. Это нормальная реакция вашего тела на неправильное питание. А теперь вторая сторона вопроса. Снижение сексуальной активности, когда вы сидите на диете, вам гарантировано. Не стоит лишать себя радости и полноценной жизни. Не становитесь тощей, злой и фригидной Кроме того, диета поможет не только сбросить вес, но и набрать его с неимоверной скоростью. Когда в вашем рационе не учтены особенности и потребности организма, в нем нарушается естественный баланс. В результате, после прекращения диетических мучений, вы набираете вес заново и, поверьте, с еще большей скоростью, чем раньше. Конечно, если у вас на примете есть отличный врач-диетолог, посоветуйтесь с ним о том, какие продукты питания нужно исключить из повседневного рациона для оздоровления организма. Это особенно важно, когда вы занимаетесь по системе BodyFlex. Второе. Мне часто задают вопрос, что можно употреблять в пищу, занимаясь аэробной гимнастикой. Отвечаю, все в определенном количестве. Потребность человеческого организма в еде минимальна. Достаточно съесть легкий бульон, чтобы не чувствовать голода. Однако многие из нас предпочитают наесться до отвала и прилечь. Видно, очень устали. Меня удивляет, как миниатюрная молодая женщина умудряется вместить в себя порцию взрослого мужчины. После этого ощущение, что ничего не происходит, обманное. Жировые отложения проявляются через несколько лет. Запомните, сжигаете столько жира, сколько вы наели. Я не говорю о беременных женщинах. Меня в этом состоянии редко покидало чувство голода. Но, к удивлению, порции еды оставались небольшими, а желание чего-нибудь перекусить росло с каждым днем. В результате после родов я весила 52 килограмма. И куда все ушло? Лишним доказательством того, что занятия бодифлекс не требуют диет, кроме сдержанности в количестве пищи, может служить то, что аэробную гимнастику рекомендуют кормящим маму. Как раз у них и не должно быть никаких пищевых ограничений. Больше молочной белковой пищи, а также обильное питье, а глубокое дыхание позаботится о вашей фигуре. Женщинам в обычном состоянии рекомендую ограничивать количество съеденного, но разнообразить меню. Исходите из того, что полезно вашему организму. Например, летом можно обходиться без мясного, это легко. Поменяйте мясо на овощи, которые в эту пору года в избытке. Если сможете обходиться без сладкого и мучного – прекрасно. Пусть фрукты станут для вас лакомством вместо шоколада или мороженого. А вот от фруктового льда отказываться не стоит. Вы должны установить минимальные нормы в еде. Совсем забыла напомнить о продуктах быстрого приготовления. Забудьте о них. Самым быстрым продуктом на вашем столе могут быть вареники и пельмени. Никаких гамбургеров, чипсов и другой химической нечисти. И вообще, что употреблять в пищу, вам подскажет ваш организм после нескольких недель занятий по системе бодифлекс. Некоторые девочки, занимавшиеся у меня, отмечали снижение аппетита после нескольких занятий и отказ от тяжелой пищи. А вот занятия на свежем воздухе, тогда мы собирались целой группой на морском курорте, наоборот, приводили к повышению аппетита. Но опять-таки, я говорю о здоровой и умеренной еде. Главное – не переедать. И еще. Старайтесь заниматься упражнениями бодифлекс натощак или через 2-3 часа после еды. Так советует и автор системы Грир Чайлдерс. Когда вы приступаете к выполнению упражнений, сразу после приема пищи, могут возникнуть ощущения тяжести во всем теле и тошнота. Известны случаи непроизвольной рвоты. Это неправильно. Придерживайтесь приведенных выше советов. Из напитков после занятия рекомендую сок, но во время выполнения упражнений не пейте ничего, кроме простой воды, и то в крайнем случае, и, конечно, свежий воздух. Пожалуй, это все, что я хотела сказать по поводу питания в период занятий по системе BodyFlex. Выполняя их, вы не изнуряете себя непосильной физической нагрузкой. Занимайтесь в удовольствие. Всего 15 минут в день достаточно, чтобы выглядеть молодой и энергичной. Во-вторых, я выбрала стандартные упражнения, которые позволят расслабиться после тяжелого трудового дня и зарядят энергией перед активной работой. Релаксирующее воздействие на организм глубокого вдоха и выдоха известно давно. Еще древние целители при часто головных болях рекомендовали подышать поглубже. Что нужно сделать, чтобы оправиться от шока или плохой новости? Глубоко дышать, тем самым позволяя кислороду немного остудить наши эмоции. Расслабит вас бодифлекс или наоборот зарядит энергией – решать вам. Это зависит от времени суток, которое вы выбираете для занятий. Если вы предпочтете заниматься с утра, ваше тело получит большой заряд энергии. Тогда вы должны спланировать начало своего дня. Подняться с кровати необходимо заранее. Если вы работаете, рассчитывайте на дополнительные полчаса. Стандартный комплекс бодифлекс занимает чистых 15 минут. К этому времени прибавьте еще 15 на передышку между упражнениями. Время вечерних занятий зависит от последнего приема пищи. Так, после ужина должно пройти минимум 2 часа, а лучше 3-4. Дело в том, что бодифлекс ускоряет обмен веществ. Когда вы занимаетесь на полный желудок, кислороду приходится вытеснять излишки еды. В результате может появиться тошнота вплоть до рвоты. Поэтому не торопитесь приступать к тренировке после приема пищи. Как бы там ни было, выбор остается за вами. И от того, какое время суток вы выберете для занятий, ничего не изменится. Смысл в том, что система BodyFlex позволяет расслабляться и оздоравливаться, а также привести внешность в полный порядок. Уникальная система, не правда ли? Представьте, что с одним глубоким аэробным вдохом и выдохом вы теряете килограмм лишнего веса, при этом заставляете работать мышцы. Они становятся пластичнее и укрепляются спустя время. Никакой пластики, хирургии химии. Все в ваших руках. Дышите на здоровье и меняйтесь к лучшему.